Умоляю, не беспокойся, ждать терпеливо и верить по-прежнему. Как только кончу, прилечу тотчас. До свидания, дорогая. Известие это несколько успокоило Тамару. Стало быть, граф действительно в Москве, и ей не солгали в номерах, утверждая то же самое. Это обстоятельство дало ей справедливый повод Тут же упрекнуть себя за свою чересчур уже подозрительную, мрачно настроенную мнительность. И из телеграммы видно, что он вовсе и не думает скрываться, как вообразилась ей вдруг с чего-то. Напротив, поспешил откликнуться тот же: "И так тепло, так обрадованно. Что ж, может быть, и в самом деле выдалась такая случайность, что ему пришлось уехать как раз накануне" тем более что не мог же он святым духом знать о её приезде судя по сам стефанскому письму он ведь рассчитывал на её возвращение не раньше осени вместе с другими сёстрами а дела что ж быть может и в заправду дела эти так важны что их невозможно бросить быть может от них зависит всё его будущее благосостояние Во всяком случае, она слишком поддалась впечатлениям своей досады и слишком поспешила осудить его, может быть, даже незаслуженно. А от чего? Не от того ли, что уже не любит его больше по-прежнему и не прочь бы отделаться от него. Это гадко. В этом ей стыдно сознаться самой себе, но это так. И теперь, если заглянуть поглубже в ее душу, Не рада ли она для этого придираться ко всякаму подходящему случаю? Не готова ли всякую свою досаду и неудачу, как и сегодня вот, вымещать на каржоле и выискивать в нём ради своего собственного оправдания всякие слабости, недостатки, пороки, упрекать и винить во всём его и только его, тогда как в сущности не сама ли она больше всех виновата? Нехорошее это выходит она сама, потому что в глубине души ей хочется вместо Каржоля видеть своим мужем Атурина. Тёмная это подкладка, вот она где. Не в нём, а в ней самой, в её собственном охладевшем к нему сердце. А он может быть всё ещё любит её и верит в неё по-прежнему и бьётся как рыба об лёд. Седи мне своими делами из-за того только, чтобы устроить их же обоюдную будущую судьбу, чтобы для неё же, для своей Тамары, доставить больше удобств и спокойствия в обеспеченной жизни. А она всю дорогу от Сан-Стефано до Петербурга вспомнила ли она хоть раз о нём без затаённой горечи и желчи, без смутного страха за предстоящее свидание с ним? и за надвигающуюся все ближе и ближе развязку в виде неизбежной свадьбы, которую она была бы рада отдалить как можно больше. Нет, с самой минуты разлуки и до сегодня она думала и скучала только об Атурине. Только его образ царил в ее воспоминаниях. И это готовясь быть женой другого. И после этого она смеет еще себя оправдывать, Нет, она не права. Глубоко не права пред Коржолем. И потому обязана искупить свою вину, если бы и потребовалось для этого принести себя в жертву. Что же делать, когда обстоятельства, по-видимому, слагаются так, что судьба её, хочешь не хочешь, должна быть связана с этим человеком? Надо примириться. Этого требует долг и честь ее, и, наконец, по отношению к коржолю, просто человеческое чувство справедливости. Так думала теперь Тамара после телеграммы, и рассчитывала, что эта телеграмма, вероятно, не будет последнюю, что вслед за нею, конечно, придет подробное письмо, которое граф не применет написать ей при первой возможности, и, наконец, она не будет последней. что отсутствие его не должно быть продолжительным, особенно когда он уже знает, что она в Петербурге. Поэтому Тамара положила себе последовать совету и просьбе самого же Каржоля и ждать спокойно его возвращения. Тем более, что пристанище обеспечено ей пока в доме общины.